Глава вторая. Рано утром, в четверть восьмого, я стоял на кухне и взбивал вилкой омлет в старой эмалированной кастрюльке. Опыт, приобретенный еще давным-давно в маленькой однокомнатной квартире, позволял это делать практически беззвучно. Я лишь один раз брякнул вилкой одно дно кастрюльки. Взбивая омлет, я пытался вспомнить, откуда у нас эта кастрюлька, с облупившейся кое-где эмалью и жизнерадостными желтыми утятами на боку. Это ведь не Светланина преданная. Я в этой кастрюльке готовил еще в студенчестве. И она была не новая. Мне ее мама дала, когда снимал первую квартиру. Да ей же лет 50 как минимум. А то и больше. Эта кастрюлька помнит СССР и товарища Брежнева. Я, можно сказать, не помню, а она вполне. А может и Хрущева, и Карибский кризис, и Великую Отечественную? Нет. Это я загибаю. Не может быть. Однако удержаться было уже невозможно. Я посмотрел на кастрюльку сквозь сумрак. Содержимое укоризненно отсвечивало желтоватыми отблесками, напоминая, что и яйца, и молоко — продукты животного происхождения. Но извините, не вылупившиеся цыплята и обделенные молоком телята. Мы люди-хищники. Я отвлекся от ауры пищи и попытался прочесть ауру кастрюльки. Эта штука сложная пожалуй, иному второго-третьего уровня, в принципе, недоступная. У меня получилось. Недостаток опыта я скомпенсировал силой, бухнув в память металла столько энергии, сколько когда-то тратил за неделю. Из этой кастрюльки ели много и вкусно, как говорится. В ней почему-то, из-за веселенького утенка на эмали, много готовили детям, в том числе и мне. А сделали ее не в годы войны, конечно, но в самом начале 50-х. И в переплавленном металле было железо разбитых танков. Там до сих пор полыхало что-то черно-оранжевое, дымное, ревело и тряслось, плавилось и стонало. Как хорошо, что ауру вещей не видят не только люди, но и большинство иных. «Папа!» Я поднял глаза. Надя стояла в дверях кухни, с любопытством смотрела на меня. Судя по школьной форме, она учится в лицее, там с этим строго. Она собиралась на занятия. «Что, доча?» — спросил я. Попытался размешивать омлет дальше, но вилка почему-то не двигалась. «Ты что делаешь?» «Так полыхнуло, я думала, ты портал открываешь?» «Я готовлю омлет», — сказал я. Надя демонстративно втянула носом воздух. «По-моему, ты его уже приготовил, и он подгорел». Я посмотрел в кастрюльку. «Да, есть немного». Несколько мгновений дочь улыбалась, глядя на меня. Потом посерьезнела. — Папа, что-то случилось? — Нет. Хотел прочитать историю кастрюльки, переборщил силой. — А так все в порядке? Я вздохнул. Пытаться что-то скрыть от Нади было бесполезно. Лет семи, пожалуй. — Ну, не совсем. Я волнуюсь из-за этой вампирши. — Постой, ты куда собралась? — В школу. «Ну, я пошла, да?» «Мама еще в душе, подожди». Надя занервничала. «Ну, пап, мне пройти три двора. Мне пятнадцать лет». «Не три, а четыре. Не пятнадцать, а четырнадцать с небольшим». «Я округляю». «Не в ту сторону». Надя топнула ногой. «Пап, ну прекрати. Я абсолютная...» «Абсолютная кто?» поинтересовался я. «Волшебница», — буркнула Надя. Разумеется, она понимала, что этот спор ей не выиграть. «Вот и хорошо, что волшебница, а не дура. Ты можешь быть безгранично сильной, но обычный камень, которым тебя ударят со спины. Папа!» Или обычный вампирский зов, когда ты не будешь к этому готова. Надя молча подошла ко мне, отобрала кастрюльку, села за стол и стала есть вилкой, служившей для размешивания. «Надя, я не сама дур, сказал я. «Подожди, маму. Или пойдем, я тебя провожу». «Пап, когда я иду по улице, за мной следят трое иных». «Двое», — поправил я. «От ночного и от дневного дозоров». «И третий от Инквизиции. У него артефакт мощный. Ты его не замечаешь». «Вот оно как». «Ну разве они допустят, чтобы на их драгоценную абсолютную волшебницу напала сбрендившая вампирша?» «Я все понимаю», — согласился я. «Папа, на мне семь амулетов. Из них три особо заточены против вампиров». «Знаю». Надя вздохнула и принялась ковырять омлет. Пробормотала. Соли мало. Соль вредна для здоровья. И подгорел. Активированный уголь полезен для здоровья. Надя прыснула, отставила кастрюльку. «Ладно, сдаюсь. Пусть мама меня проводит. Только никому не показывается. Если в классе увидишь, что меня родители до школы провожают...» «Тебя волнует их мнение?» Спросил я, доставая сковородку. «Мудрить с омлетом уже не хотелось. Сделаю глазунью». «Да». «Это хорошо», — сказал я. «Многие иные, которые осознали себя в детстве, очень быстро перестают обращать внимание на людей. Хорошо, что ты не такая. Папа, а та девочка, которую покусали последней, ну?» «Она сама попросила стереть ей память?» Я кивнул, разбил яйцо над сковородкой. «Сама умная девочка. Даже если бы она упросила нас оставить ей воспоминания... Ей было бы тяжело с ними жить. «Наверное», — согласилась Надя. «Но я бы не смогла. Это как убить себя». «Какая у меня умная дочь. Вся в жену», — сказала Светлана, входя. «Вы тут не ссоритесь?» «Нет», — хором ответили мы с Надей. «Какие-то остаточные энергии». Светлана неопределенно повела рукой. «Это папа готовил омлет», — сказала Надя и хихикнула. Разумеется, вчера я рассказал все своим девочкам. И про нападение, и про свои догадки, и про содержимое картонной коробки из-под магнитофона катушечного стереофонического «Нота-202», который добрая Эллен под завязку набила нужными мне документами. К сожалению, никакого беспокойства мой рассказ не вызвал. И ладно бы у Нади, я понимаю, что юность беспечна и безрассудна, но и Света к моему рассказу отнеслась со скепсисом, Она согласилась с тем, что в именах жертв зашифровано послание мне, но при этом на наотрез отказалась считать угрозу серьезной. Тот, кто на самом деле хочет зла, о своих планах не информирует. Да и мое предположение, что на людей нападала вампирша, которую когда-то упокоили с моей подачи, Света отвергла. Во-первых, пусть я не работаю постоянно на улицах, но мне довелось обидеть немало вампиров и вампирш. Во-вторых... У обиженных могли быть подруги, сестры по крови. У вампиров все это довольно серьезно, хоть и не настолько, как в голливудских фантазиях. Ну и в-третьих, в большинстве случаев кровососы не таят обиду долгие годы, не мстят в духе графа Монте-Кристо. Они довольно приземленные существа, практичные. Иначе при их образе жизни, э, точнее, после жизни, долго не... Долго не просуществовать В общем, мое вчерашнее беспокойство было обозвано пещерными комплексами главы семейства Я на такой неприкрытый феминизм обиделся Ушел на кухню и сел работать с документами Потом Света с Надей, посмотрев какой-то свой сериал, пришли на кухню пить чай И я перебрался в кабинет Увы, квартира у нас хоть и просторная, но не настолько, чтобы у меня была отдельная комната для работы на дому. Поэтому кабинет я себе оборудовал в застекленной лоджии. И все бы ничего. Там было и тепло, и места хватало. Но оказалось, что работать с видом на двор, на людей и машины я толком не могу. Не сосредотачиваюсь. Все время поворачиваю голову к окну, как нерадивый школьник на скучном уроке. Однако я честно просидел остаток вечера над документами, разложил их на несколько групп. Потом тяжелым и сложным заклинанием вынудил себя понимать венгерский и датский язык. Назвать результат словом «выучил» я бы не рискнул. Снова пересортировал документы. Прочитал статью Аманды Касперсон о терпеливости кровососов и ее пределах понял, что либо в момент написания «Дневной дозор» в Дании был очень слаб, либо нравы в начале XX века были гораздо проще. Фру Касперсон банально пытала нескольких захваченных ночным дозором в плен вампиров, подвергала вивисекции, опять же, если термин применим к живым мертвецам, и все это скурпулезно протоколировала. Даже меня и даже при полном отсутствии симпатии кровососам замутила. Сжигание, замораживание, нарезание фрагментами, лишение органов, отравление. Даже экзотическая по тем временам радиация Аманда пичкала пленных вампиров радием в чудовищных дозах. Я полез в биографическую справку госпожи Касперсон. Выяснил, что она с 15 лет, то есть еще с конца XIX века, работала в ночном дозоре. Больше ничего там не говорилось, но, возможно, у нее были личные причины ненавидеть вампиров. Однако работать после всего прочитанного мне расхотелось, и я пошел спать. А вот сегодня, отправив дочь в сопровождении жены в школу, я спокойно вернулся к бумагам. То, что явно не относилось к вопросу или было прочитано, складывал обратно в коробку из-под древнего магнитофона. И как они сохранились в нашем архиве? Заклинание, что ли, кто-то наложил? Увы, документы Аманды Касперсон при всей их основательности и свирепости мне ничего не дали. Трудолюбивая датская девушка выяснила, что вампиры очень-очень-очень прочные. Убить их нелегко. Повреждения они восстанавливают быстро. Самыми надежными способами, не считая магическое упокоение, Аманда признала отрубание головы с захоронением ее на расстоянии не менее двух с половиной метров от тела. Я даже не решился уточнять, как была выбрана дистанция. Сжигание дотла с просеиванием золы на ветру и помещение в бочку с водкой, джином, самогоном или иным алкогольным напитком такой крепости, дабы он поддерживал горение. Ну, про то, что вампиры не приносят алкоголя, знают даже дети. Сложив все документы Аманды, там, кстати, были не только копии, но и несколько оригиналов, каким ветром занесло, в ящик я вычеркнул ее фамилию из распечатки. Аманда убедительно доказала, что если вампира взять и хорошенько помучить, то он умрет окончательно и никому мешать уже не будет. Я открыл для себя много нового в женских характерах и национальных датских обычаях. Понял, почему датчане разрезали на кусочки перед детьми бедного жирафенка Мариуса. Заподозрил, что уже не смогу прежними глазами смотреть на Лего. Но ничего нужного мне в документах не было. Что ж, оставался Чаба Орош. Венгрия никогда не слыла местом особого разгула вампиризма. Легендарный Дракула, который, кстати, был не вампиром, а просто жестоким человеком, жил по соседству, в Румынии. Сами венгры — народ в целом добродушный, любящий вино, мясо и что-нибудь сладенькое, вкусненькое. К поеданию себя вампирами относились нетолерантно. К тому же они всегда были настолько нецивилизованы, что в отличие от англичан или американцев, в вампиров верили. Так что на территории Венгрии вампиры влачили довольно жалкое и скрытное существование, даже без вмешательства ночного дозора. После увлекательных девичьих записей о вивисекции вампиров я даже не сразу понял тональность Чабы Ороша. Но факт оставался фактом. Чаба Орош вампирами восхищался. Я отыскал библиографическую справку по Орошу. Он был светлым, седьмого уровня. Инициировали его довольно поздно, в 60 лет. Работавший провинциальным аптекарем Орош был в восторге от открывшихся перспектив. Поездил по миру, добравшись даже до Австралии и Северной Америки. Потом поселился в Будапеште. Стал работать в местном ночном дозоре, на какой-то мелкой канцелярской должности. Светлый, без всякого сомнения, но поклонник вампиров. Прочитав все статьи Ороша и несколько более поздних публикаций о нем, что смешно, о Бороше писали в основном темные, я решил, что понял его мотивы. Он стал иным слишком поздно. Возраст... «Назад не отмотаешь». Он мог придать себе вид молодого человека, мог укрепить здоровье, мог рассчитывать на многие десятилетия и даже века полноценной жизни. Но молодость настоящая уже ушла навсегда. А ему хотелось юности. Вампиры и ведьмы — вот две крайности. Вампиры всегда молоды, пусть это молодость нежити, трупа. Ведьмы всегда стары. Хотя мало кто настолько полон жизнью, как ведьмы. Орош восхищался вампирией молодостью, лоском, манерами, всем тем фальшивым блеском, гламуром, который вампиры выработали как маскировку, как средство завлечения жертв. И вроде как бывший аптекарь из города Секеш-Фехервар. Все это понимал, но восхищался. «Что ж, о вкусах не спорят». Чаба Орш, конечно, не пил кровь и не старался обелить вампиров. Сущность их он вполне понимал, но восхищение физическими кондициями кровососов, их крепостью, выносливостью, отличной от других иных магий, все это скоро превратило его в очень странного персонажа. Будучи светлым, работая в ночном дозоре, Орш непрерывно писал о вампирах, собирал о них информацию, изучал. Вампирам, похоже, это льстило. Они с ним общались. Ну, а почему бы законопослушному вампиру, соблюдающему Великий Договор, не пообщаться с законопослушным светлым иным? Рассказывали о себе, даже позволяли проводить какие-то эксперименты, куда более щадящие, чем у датской девушки, конечно. Всем нравится быть объектом внимания. Говорят, самые жуткие маньяки, когда их, наконец, схватят. С восторгом начинают рассказывать о своих злодеяниях. Вампиры не исключение. В общем, Чаба Ораш стал собирателем вампирского фольклора. Получил какой-то знак гильдии вампиров, с которым принялся путешествовать по миру. Тут я первый раз удивился, ибо знал несколько попыток вампиров создать общую структуру, но ничем серьезным они не кончались. Вампиры индивидуалисты, признают лишь. Хм... Кровное родство. Либо семейные узы, либо узы инициации. Но Орыш со своим знаком гильдии и впрямь собирал фольклор повсюду. Снова много колесил по свету, опять вернулся в Будапешт и выпустил один за другим пять томов энциклопедии «Все об иных, именуемых вампирами». Вот тут и разразился конфуз. Называть его скандалом не стоило, слишком много было хохота. Иные, светлые и темные, читали энциклопедию и обнаруживали, что она наполнена туфтой. Некоторое количество общеизвестных фактов были густо замешаны на столь удивительных байках, что бумага готова была покраснеть от стыда. Чаба Орош на полном серьезе писал, что вампиры это самые первые иные, и уже от них потом пошли оборотни, развращенные вампиры, по его терминологии, светлые и темные маги. Чаба Орош живописал, что когда-то давным-давно на заре человечества к первому иному, вампиру, разумеется, явился двуединый бог света и тьмы, который дал ему вкусить божественной крови и тем подарил силы сумрака. Чаба Орж рассказал библейскую легенду о потопе. Только в его версии потоп случился из-за того, что вампиры в своей гордыне решили сделать всех людей на свете вампирами. Деликатный вопрос о том, на ком они станут кормиться, Чаба не обошел. Вампиры, в его легенде, решили пить кровь животных и собственных детей. То есть вначале на них кормиться, потом превращать в вампиров. такие. Безотходный цикл. И вот за эту гордыню бог света и тьмы и наказал вампиров потопом. Спасся лишь Ной с семьей. И один вампир-младенец, которого родители-вампиры положили в деревянный ящик и пустили по водам. Потом ящик подобрала жена Ноя. Ну, вы понимаете, что можно сделать из Библии, если у тебя нет тормозов в голове. Специфическое чувство юмора и желание все объяснить с точки зрения вампиров. Чаба Орош поведал также о куче других событий, представив их в новом свете. Вампирами были Орлеанская Дева и Тур Хейердал, Эмиль Заля и Томас Эдисон. Тесла тоже был вампиром, конечно же. Вампиром его сделала жена президента Рузвельта, Элеонора, которую сделал вампиром сам Рузвельт. Все известные люди были вампирами или хотя бы сочувствовали им. Когда я уже бегло, проглядывая энциклопедию Оруша узнал, что вампиром был также и Иосиф Сталин, я едва не прослезился от восторга. Как жаль, что в российских либеральных СМИ не читали эту энциклопедию. Они бы на нее ссылались. Хотя, как по мне, так в этих СМИ самые настоящие вампиры и собрались. Я отложил последний пятый том. Вздохнул. Бедолага Орош пал жертвой своей сверхценной идеи. Как я понял, ему попалась компания вампиров-шутников. Бывают, бывают. Которые с удовольствием навешали ему лапши на уши. И про обычаи вампиров, и про мировую историю с их точки зрения. Наверное, среди массы фантазий, шуток и розыгрышей, которые он доверчиво записывал и пересказывал, были и здравые зерна. Только как их найти? Пожалуй, единственное, что касалось возможности оживления вампиров, это история о вечном вампире, очень вольно переработанная с историей вечного жида. Вечный вампир, правда, обидел не Христа, а Мерлина, но с похожими последствиями. Отныне он должен был бродить вечно, но не мог выпить крови. Она жгла его огнем, Поэтому, терпя немыслимые муки, питался в основном вином. Что было крайне странно и непоследовательно, учитывая непереносимость вампирами алкоголя. Впрочем, я вдруг подумал, что все известные мне рецепты предлагали обливать вампиров крепкими спиртными напитками. Может быть, вино они способны пить? Да ну, бред какой-то. Было еще упоминание о том, что самые доблестные... Ох и слово подобрал венгер. И отважные вампиры могут быть оживлены богом света и тьмы после упокоения. Но тут даже Орош не особо фантазировал. Проглядев последние документы, я узнал, как Орош закончил свою жизнь. Нет, его не выпил вампир, и его не застрелили советские солдаты, чего я смутно боялся, увидев дату смерти. Плевать ему было на политику, а вампиры его не трогали. Орош простыл, гуляя в осеннем парке. Заболел менингитом. К целителю сразу не обратился, а человеческий врач не справился. Нелепая смерть. Я сложил все документы в коробку и пошел на кухню. Заварил чай. Тут как раз и вернулась Светлана. С двумя пластиковыми пакетами из размера. Ну... — Могла бы предупредить, — упрекнул я ее. — Съездили бы в магазин вместе. — Увлеклась, — сказала Светлана. — Не собиралась так нагружаться. Проводила Натьку, а потом, думаю, загляну в Ашан. — Что-то ты долго. Я глянул на часы, разгружая набитую овощами сумку. — Четыре часа салат выбирала. — Я вначале покрутилась вокруг школы, — признала Светлана без стеснения. — Ты, конечно, зря паникуешь, но я все-таки... Посмотрела, как там и что. «И?» Я закончил с первой сумкой и взялся за вторую. «Охраняет», — усмехнулась Светлана. «Один наш, двое из дневного дозора. Один серый из Инквизиции». «Серый?» — удивился я. «По происхождению он светлый», — сказала Светлана. «Но у них у всех такой оттенок... общий». Я хмыкнул. Я таких деталей в ауре инквизиторов не замечал, хотя и чувствовал какую-то общность у них всех. А потом мои мысли стремительно понеслись в другом направлении. «Один светлый, двое темных инквизитор?» — переспросил я. «Да». Светлана сразу напряглась, почувствовав мой тон. «Не может быть. Паритет нарушен. Либо двое наших, либо один темный». «Они могли засчитать инквизитора как светлого», — растерянно сказала Светлана. Она сама себя сейчас уговаривала. Ей ведь надо было и самой сразу понять, что такой расклад невозможен. Но светлый инквизитор сбил ее с толку. Она приплюсовала его на нашу сторону и успокоилась. «Про инквизитора никто не знал», — сказал я, захлопывая холодильник и глядя Светлане в глаза. «Его только Надя чувствовала. Я — нет». И дозоры про него не знали. Надя говорила про одного светлого и одного темного. Через секунду мы уже были в подъезде и бежали вниз по лестнице. Пожалуй, можно было не спешить. Если ничего не произошло за 4 часа, то уже ничего, скорее всего, не случится. Но мы бежали. Провешивать портал было бы дольше. Даже в машину садиться и ехать дольше. В сумраке школа изолирована. И на открытие прохода тоже уйдет немало времени. Бежать через дворы две минуты. И мы бежали, зная, что либо можно не спешить вообще, либо мы уже давно опоздали. Бегущий человек в современном городе — нечастый гость. Плестись вдоль витрин часто, идти быстрым шагом всегда. А вот бежать... Для этого есть две ситуации. Короткий спринт к остановке в надежде поймать уходящий автобус и ежедневный спорт сторонника здорового образа жизни Где-нибудь в парке или рядом с ним Заткнув уши затычками плеера И натянув спортивную форму Человек, который бежит не к остановке И не в спортивной форме Вызывает невольное подозрение От кого он убегает? За кем гонится? Быть может это вор-домушник Которого спугнула сигнализация Или насильник, напавший на женщину в лифте Гражданам ужасно хочется присоединиться к погоне, поучаствовать в самом древнем человеческом развлечении. Но нет криков «держи вора» или «хватай злодея». Бегут мужчина и женщина, одеты неспортивно. Но вид такой, будто рады будут кому-то засветить в глаз. И Эгоизм городской жизни побеждает. Граждане отводят глаза. Бегут и бегут, значит, так и надо. Только морозостойкие бабушки, гуляющие с внуками или коченеющие на скамейках, украдкой тянутся за подаренными внуками телефонами, чтобы запечатлеть бегущих на мутный фотоснимок. А вдруг придут полицаи, начнут спрашивать, кто свидетель. А тут уже и фоточка есть. Пока в России есть бабушки, ни один вор не может чувствовать себя спокойно. На нас смотрели с живейшим интересом. Кто-то из числа то ли самых любопытных, то ли отзывчивых, окликнул. «Что стряслось?» Мы не ответили, нас не задерживали. А мы пронеслись через три двора и выбежали к ограде школы. Ну да, три. Надя была права, а я нет. Но это были большие дворы, особенно третий. Так что я имел полное право сказать «до школы четыре двора». Возле ограды мы, не сговариваясь, остановились, переглянулись. «Вроде все тихо», — сказал я. Посмотрел сквозь сумрак. В здании школы желтели и зеленели туманные пятна аур. Школьники, ничем не напуганные, не ранены. На первом слое сумрака, как положено, школа густо заросла синим мхом. Растением-паразитом, единственным представителем флоры и фауны сумеречного мира. Светлана тоже расслабилась. Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга. А потом вновь повернулись к школе. «Слишком тихо», — сказала Светлана. «Школа — это ведь не только первоклассницы с белыми бантами, чтение стежков на линейке и лес рук от рвущихся отвечать детишек. Это еще двойки. Это обидные прозвища. Это нагоняй от директора и запись в дневнике красными чернилами. Это несчастная любовь и... «Зуботычина от хулигана, это проигрыш в волейбол и украденный смартфон, это очень-очень-очень много эмоций, это кипящий котел, из которого плещет сила, потому школы и обрастают синим мхом. Он жрет человеческие эмоции, и не бывает у детей в школе таких вот одинаково умиротворенных аур». «Пошли», — сказала Светлана. Как-то странно повела левой рукой, и я заметил, как в воздухе засверкали крошечные быстрые искорки, образуя невидимый бесплотный овал. Какая-то локальная защита, что-то вроде щита мага, но активированного заранее, в ждущем режиме. Мелькнула мимолетная мысль, что надо будет выяснить, как она это делает. «Гессер!» — позвал я, двигаясь вслед за Светланой. «Мы даже не обсуждали, надо ли вызывать подмогу, и кто будет это делать?» «Гессер!» yes, Я добавил в голос чуть больше силы. «Антон?» «ЧП в школе у Нади». «Кот?» В критической ситуации шеф не тратит время зря. Я хотел ответить «шесть», что означает «критическая ситуация» в месте большого скопления людей, возможно, жертвы. Но тут Светлана остановилась и взяла меня за руку. «Два», — сказал я. «Два. Серый». «Двойка» — это критическая ситуация в месте большого скопления людей с доказанными жертвами. Серый, погибший, принадлежал к инквизиции. Он лежал между огороженной металлической сеткой, спортивной площадкой и главным входом в школьное здание. Судя по позе, он бежал к школе. Совсем молодой на вид парень с угасающей аурой светлого иного. И в этот раз я действительно уловил тот оттенок, который Света называла пыльным. Будто общий светлый тон был припорошен темными крапинками. Уровень, конечно, уже был смазан, но не меньше третьего, ближе ко второму. А еще парень был окончательно и бесповоротно мертв. Причем убили его так странно, что мне не приходилось о таком даже слышать. Левая половина тела у инквизитора была обуглена, одежда частично сгорела, частично превратилась в ломки и черные хлопья. Ветер милосердно дул с нашей стороны, но даже сквозь него пробивался тошнотворный запах жареного мяса. Правая половина тела у инквизитора была заморожена, точнее проморожена, Когда он упал, у него откололась рука в локте. Лед еще покрывал тело тонкой коркой. Только на отколовшейся руке растаял, и она лежала в красной луже. Я моргнул и послал Гессеру мысленный образ убитого инквизитора. Шеф выругался. «Очень грязно и витиевато. Нет, я не сомневался, что он знает русский досконально. Но это было очень затейливо. Но все-таки недостаточно по сравнению с тем, что мы видели. Ждите!» — приказал Гессер. — Нарожен не лезть, в здание не входить. Полагаю, он даже не надеялся, что мы его послушаем, но все-таки сказал то, что считал нужным. — Гессер, какого уровня он был? — спросил я, отводя взгляд от мертвого тела. — Лет семьдесят назад, когда мы встречались, у него был второй. — Сейчас, наверное, первый. — Он был первого уровня, — сказал я Светлане, когда мы двинулись к дверям школы, обходя убитого, «С наветренной стороны». Света не ответила. «И так все понятно. Убить иного первого уровня, да еще инквизитора, с их особыми заклинаниями и хитрыми амулетами, это очень сложная задача, даже для высшего иного. Это как минимум тяжелый и опасный бой с непредсказуемым результатом». С инквизитором же расправились мимолетно и убедительно, еще и бросили возле входа, как предупреждение, Я размял руки, потряс пальцами, навешивая на них заклинания, и поймал себя на том, что непроизвольно делаю перекос в сторону защитных. Что ж, посмотрим. Двое высших иных. Не один первого уровня. Мы вошли в школу. Первые тела я увидел в вестибюле возле гардероба. Двое мелких, лет десяти мальчишек. Судя по всему, Нападение произошло во время урока. Детей вне классов практически не было. Светлана нагнулась над одним, я над другим. «Спит», — сказала жена. «Дрыхнет», — подтвердил я. «Морфей?» «Это сработал Наткин браслет», — сказала Светлана. «Ты что, не понял?» И тут до меня дошло. Помимо того, что за Надеждой непрерывно ходили двое... Нет, как оказалось трое охранников иных, на ней с самого детства еще и болтались защитные амулеты. Какие-то свои сразу после рождения Нади пытался навязать Гессер, но выслушал от Светланы такую отповедь, что заткнулся навсегда. Амулеты выбирала и заряжала Светлана. Большая часть из них ушла вместе с младенчеством. Я уже не помню, чем она заряжала пустышки, но защитная магия в них была. Сменилась заколдованными игрушками, «Если бы вы только знали, что способен был сделать с человеком Надин плюшевый мишка, у вас волосы бы встали дыбом». Сейчас амулетами служили украшения, как оно всегда и было у женщин. Мой вклад в безопасность дочери был невелик. Работа с артефактами — это больше женская магия. Недаром ее так любят ведьмы. Но все-таки левая сережка в ее ушке была заряжена мной. В случае недружественного внимания к Наде... Она генерировала сферу невнимания, такой силы, что любой человек, зверь или иной, будь он хоть умирающим от голода, оборотнем, начисто утратил бы к Наде интерес. Надя к этой сережке относилась с большим подозрением. Она считала, что сережка периодически фонит и отпугивает безобидных кавалеров. У нас из-за этого даже состоялся серьезный разговор. Я объяснил Наде, как меня обижает такое недоверие. И она извинилась. Хорошо, что при всей своей силе дочь пока не умеет работать с тонкими материями. Ну, конечно же, сережка иногда фонила. Чуть-чуть. Когда Наде исполнится 18, перестанет. И не надо меня упрекать, если у вас нет дочери-подростка. Еще я заряжал цепочку, на которой Надя носила подвеску. С подвеской работала Светлана, а вот с цепочкой — я повесив на него серый молебен, заклинание против нежити, то есть в первую очередь против вампиров, ну и на серебряном браслете с наборными висюльками я зарядил одну маленькую книжку с надписью «Fairy Tales». Понимаете, почему ведомство и маги артефактов в основном женская доля? Им есть на что записывать заклинания. Нам, мужикам, остаются часы до запонки, чего явно недостаточно. Заклинание, вбитое мной в серебряную книгу сказок, было волкодавом. Мощным заклинанием, нацеленным на оборотней. Их оно отпугивало, а если те все-таки атаковали, могло и убить. Вампиров волкодав тоже отпугивал, хотя и был менее совершенен. Из недостатков за ним числилась низкая избирательность. Светлые маги-перевертыши получали по полной, как и оборотни. Браслет с девятью подвесками — Шарики, фигурки, чашечки, книжечки. И был основной защитой Нади. Я, в принципе, знал, как она построена, и теперь мог примерно представлять произошедшее. «Все в порядке», — сказал я. «Света, все должно быть в порядке. Артефакты отработали. Вначале должны были пробудиться защитные заклинания, вроде той самой сережки. Сфера невнимания, меняющая облик паранжа, Еще несколько заклинаний, целью которых было увести агрессора в сторону, отвлечь. Если они не срабатывали, то шел магический сигнал о помощи. Впрочем, больших надежд я на него не питал. Все подобные сигналы можно заглушить. Вот и сегодня никаких призывов о помощи не было. А потом срабатывали атакующие заклинания. Против людей, против иных, особо против вампиров и обратней. А Морфей был одним из звеньев последней линии обороны. Уж если он сработал, погружая всех людей вокруг в магический сон, то значит ситуация критическая. Врага не удается ни отпугнуть, ни уничтожить. И значит, надо защитить Надю и минимизировать ущерб для окружающих. А что самое безопасное для людей, если рядом с ними начинают свои разборки иные? Правильно, сон. Мы двинулись вглубь школы двинулись осторожно, как солдат по захваченной врагом территории. Я шел чуть впереди, готовый к атаке или контратаке, Светлана чуть позади и по левую руку. Но врага не было. Был еще один спящий паренек, постарше Нади, пожалуй. В руке он сжимал пачку сигарет, шел из школы курить. Паршивец. А потом мы увидели охранника, обычно дежурившего между... Просторным вестибюлем с раздевалкой и, собственно, зданием школы. Тут у него стояли стол и стул. На столе лежал какой-то журнал, куда он вроде бы должен был записывать посетителей, но никогда на моей памяти этого не делал. Подобные вахтеры-охранники обычно заняты просмотром телевизора или чтением бульварных журналов. Этот мужик телевизор не смотрел за неимением и ничего не читал в связи с нежеланием. Когда ни детей, ни взрослых у его поста не было, он доставал простенький мобильник и играл на нем в «Тетрис». Четыре года, которые ходил в эту школу Надя, он играл в «Тетрис» и, по-моему, даже не подозревал о существовании иных игр. В общем, мужичок был простой, незамутненный. После службы в армии, поработавшей там по контракту пять лет, А потом отправленный в отставку, ибо армия меняется вместе со страной. И таким простым ребятам там все меньше работы. Спросите, откуда я это знаю? Да я вам про каждого учителя, Надя, могу подробную биографическую справку привести. Так вот, сейчас этот недалекий, некрасивый, неумный и, в общем-то, совершенно чуждый мне человек лежал у стены, врезавшийся в нее с такой силой, что кое-где отвалилась штукатурка. Школа у нас старая, построенная на совесть. Никакого гипсокартона и прочей фанеры. Если уж столетняя штукатурка отваливается, так только вместе с частью кирпичей. Охранника швырнули с такой силой, что кирпичи не выдержали, как и его череп. Под головой была лужица темной крови. Вампиры, если уж не кусают или не очаровывают, предпочитают самое простое — силовое решение конфликтов. «Жив!» Внезапно сказала Светлана. Сделала короткий пас рукой, послав в сторону бедолаги какое-то заклинание. «Выглядит страшнее, чем на самом деле. Даже позвоночник цел». Хоть Светлана и шла позади, но она направляла меня то движениями, то едва уловимыми мысленными указаниями. Сумрак внутри школы был абсолютно чист. Никаких следов сражения, никаких аур иных, в том числе и дочери. Только ауры спящих детей и преподавателей — Ну и тусклая, едва заметная аура потерявшего сознание охранника. Сейчас не время было об этом размышлять. Но я все равно думал, что этот неказистый и глуповатый дядька не убрался с дороги перед разъяренной вампиршей, только что убившей инквизитора. Многие ли из умных, красивых, сильных были бы способны на такое? Не знаю». Но тихий, ехидный голосок, который порой звучит в нашей душе, чтобы заглушить голос совести, в тот же миг прошептал. Так, может быть, он потому и не убрался с дороги, что дурак. Я кивнул этому голосу. Да, может быть, именно так. И раз я слышу в своей душе этот голос, значит, я уже настоящий иной. Но если я все-таки не соглашаюсь с этим голосом открыто, я все еще... Светлый.